Они очень переживали из-за обожженной руки Мэнди. Был момент, когда Люк даже испугался, что она ее потеряет. Но он боролся. О, с каким упорством он боролся. И в конце концов рука начала заживать. На руке навсегда останутся уродливые шрамы, но ее сохранили. Белинда больше не виделась с Дрю, хотя часто вспоминала о мальчике. Наверное, он до сих пор переживает из-за руки. Его мать каждый день приходила к ним шить. Пролетали дни, недели, и Марти видела, что отчаяние во взгляде этой женщины сменилось смирением, надеждой, обновленной верой в жизнь. Да, семья переживала нелегкие времена, Но вскоре они обретут независимое положение. Точнее, они всегда были независимы, но похоже, скоро займут в обществе то место, которое, как они считали, принадлежит им по праву. Теперь женщина носила новое платье, видимо, она сама его сшила. Изменилась даже ее походка, в ней стало больше уверенности, ведь больше ей не приходилось носить заплатанное рубище. Иногда они с Марти даже поболтали по-соседски, когда делали небольшие перерывы, чтобы выпить чаю. Они обсуждали погоду, огород, события, происходящие поблизости. Марти узнала, что у миссис Симпсон двое сыновей, которые никогда не ходили в школу ни одного дня за всю свою жизнь. Однако оба родителя понимали, как важно образование и учили их тому, что знали сами. Приносили книги, чтобы те не отставали от ровесников. Марти с удивлением узнала, что мистер Симпсон окончил колледж, а его жена одно время вела занятия по английскому языку для иммигрантов. Марти поняла, почему соседи горделиво отвергали милостыню в кавычках. Хотя Белинда часто виделась с миссис Симпсон, Она не спрашивала ее об Эндрю. Нельзя сказать, что ее не интересовало, как он поживает. Однако она боялась задать вопрос, потому что ответ мог оказаться совсем не тем, какой бы ей хотелось услышать. Джексон же по-прежнему не оставлял ее в покое. От него невозможно избавиться, жаловался на матери. Хотя летом занятия не проводились, она каждое воскресенье видела его в церкви, и он вечно слонялся поблизости, чтобы чем-нибудь ей услужить или позвать на веселое собрание. Белин довела себя вежливо, но твердо, а Джексон словно не понимал намеков. Милиса все еще вздыхала, мечтая о том, чтобы Джексон обратил на нее внимание. Другие мальчики с удовольствием ухаживали бы за ней, но она их словно не замечала. "Какие же мы глупые", размышляла Марти, наблюдая за ними со стороны. "Вечно мы хотим того, что невозможно получить". С приходом осени Джексон собрал вещи и уехал в городскую школу. Он надеялся, что у них с Белиндой состоится откровенный разговор, и он спросит ее, будет ли она И его ждать. Но такая возможность ему так и не представилась. Белинда вечно была занята. Он никогда не встречал девушки, которая так увлечена своей работой. Поэтому уезжал он с тяжелым сердцем, более тяжелым, чем его чемодан. Они разлучаются на целый год. Как же это долго. Белинда так быстро взрослеет. Он всей душой надеялся, что она будет также увлечена медициной и не станет заглядываться на молодых людей, которые вертятся вокруг неё. Начался новый школьный год. Марти было не по себе при мысли о том, что Белинда и Милиса заканчивают учебу. Но когда она наблюдала за тем, как они вместе идут в школу, то радовалась, видя, что они весело болтают. В этом году будет легче, успокоившись, подумала Марти, ведь Джексон в 200 милях от них. Она вздохнула и покачала головой. Бедняга. Ей было так его жаль, ведь он замечательный молодой человек, но девчонки еще так молоды, у них полно времени, чтобы найти себе женихов. Наверное, миссис молится о том, чтобы Милиса ни в кого не влюбилась, пока учится на востоке ей также не хочется оставлять дочь на востоке, как Марти не хотела отпускать Мисси на запад. Она снова вздохнула и отвернулась от окна. Ей было страшно подумать о том, что год прилетит слишком быстро. Марти всего один раз взглянула на Кларка и сразу поняла, что лошади бегут рысью, резвее, чем обычно. Но она не стала спрашивать его об этом. Они возвращались домой в прекрасный июньский день, и он погонял лошадей, не сдерживал, как обычно. Марти повернулась, любуясь кустами шиповника, которые росли на обочине. Очень красивые цветы, но ее мысли были заняты другим. Странно, заметила про себя Марти, но вслух ничего не сказала, и все таки кое-что казалось ей необычным. Сегодня Марти все время думала о наступившем дне ее рождения. И хотя Кларк не подавал виду, что он тоже об этом помнит, она была уверена, что он не забыл. За все годы их брака Кларк ни разу не запамятовал, что у нее день рождения. Возможно, из-за того, что сегодня у нее праздник, он быстро увез ее из дому, объяснив это тем, что надо подбодрить Магрехом. Это оказалось довольно натянутым объяснением. Марти согласилась сопровождать Кларка к Ма магрехам. Она думала, что ма окажется одинокой и несчастной, но та была такой же веселой, как и прежде. Она угостила их чаем и клубничным пирогом, а потом рассказала о последних достижениях многочисленных внуков. Кларк оставил Марти поболтать с подругой, а сам направился в город. Марти решила не мешать его плану, в чем бы он ни заключался. Но она то и дело взглядывала на часы и сокрушалась, что время тянется так медленно. Кларк вернулся не так быстро, как обычно, и Марти уже не терпелась оказаться дома. Когда он наконец приехал, она попрощалась с Магрехом и с помощью Кларка забралась в повозку. В ее день рождения они всегда устраивали семейный обед. Дети по очереди становились хозяевами праздника. Марти не пыталась вспомнить, где он проходил в последний раз и чья очередь пришла теперь. Дети всегда это знали. Они сообщали о готовящемся событии Кларку, и тот привозил Марти в условленное место. Обычно она наслаждалась этой маленькой игрой. Она специально старалась не думать, кто пригласит ее на этот раз, чтобы насладиться сюрпризом. Кларк погонял лошадей, а Марти вспоминала, как проходили праздничные обеды в последние годы. Вот в прошлом году обед устраивали Арни и Анна, а в позапрошлом, а, Нандри и Джош. А вот до этого Марти пришлось напрячься. Ах, да, Кларк и Кейт. Но и в этом году должно быть праздник состоится у них. А не то они опоздают на обед. Кроме того, они, судя по всему, направлялись в сторону дома. Сегодня будний день, а значит, праздник состоится вечером. Они всегда собирались вместе за обедом, если день рождения выпадал на середину недели, но в таком случае им приходилось торопиться. Марти встревоженно посмотрела на небо. Уже поздно. Скоро нужно будет коров доить. Марти беспокойно заёрзала на сиденье. Она терпеть не могла делать всё в спешке. Ей всегда не хватало времени, проведённого с семьёй. "Должно быть, праздник состоится у Клэр и Кейт", заключила она. "Времени для того, чтобы добраться до других детей, уже не осталось. Или я ошиблась. Это было не три года назад. Ага, тогда мы собирались у Люка. Ой, впрочем, нет. Перебила себя Марти. Я точно помню, что Кейт приготовила курицу и клёцки. Видимо, по какой-то причине Люк и Эбби не смогут принять семью в этом году, и потому они уступили очередь Кейт. Размышления Марти сменились беспокойством. Может, Эбби себя плохо чувствует? А мне никто не сказал. Ну что, вдостально поболтала с ма, перебил её мыслей Кларк. Марти удивленно моргнула и посмотрела на мужа. Он со спокойным лицом крепко сжимал вожжи, направляя лошадей по проселочной дороге. Почему-то он спрашивает о ма, хотя она думает о дне рождения. Но тут Марти поняла: Что если ее мысли полностью поглощены праздничным обедом, то вовсе не обязательно, что и у Кларка тоже. Наверное, он и правда забыл, наверное. Марти почувствовала легкий укол разочарования. Ну что ж, это первый и единственный раз за все годы брака. Разумеется, она его за это простит. О, да. Запинаясь, пробормотала Марти: Мы прекрасно поболтали. Ма держится очень бодро, у нее столько планов. Она рассказала мне о всех своих внуках. И тут она засомневалась. "А с чего это ты взял, что ей грустно?" спросила она, поворачиваясь на сиденье, чтобы посмотреть кларку в лицо. "Грустно?" повторил кларк. Не помню, чтоб я говорил такое. Но это ведь ты сказал, что ее нужно навести, чтобы развеселить. Карку улыбнулся плутовской улыбкой. Эм, по-моему, твои визиты всегда поднимают ума настроение, э, просто благодаря тому, что ты к ней приезжаешь. Но Марте была не в том настроении, чтобы слушать. Все пошло не так, как ей мечталось, даже немного обидно. Неужели родные забыли о том, что сегодня у нее день рождения? Когда лошади замедлили шаг перед поворотом на дорогу, ведущую к ферме, она наклонилась вперед. Марти смотрела на перила, надеясь увидеть лениво отгоняющих мух лошадей Арни, Люка и Джоша, но там никого не было. Значит, забыли, вздохнула Марти. Все до единого все забыли. Кларк помог ей спуститься с повозки. Она ощущала непривычную слабость. Неужели это старость? Раньше она этого не замечала. Да, теперь она стала делать все медленнее. Медленнее работать в огороде, медленнее развешивать белье. Вот и сегодня она целый день ничего не делала и все таки устала. Точнее, она ничего не делала, кроме того, что забавляла Магрэха. Марти повернулась к входной двери. Она почти дошла до нее и вдруг заметила, что Кларк, который обычно сразу вел лошадей в конюшню, последовал за ней. Не обращая внимания на ее удивленный взгляд, Он открыл ей дверь, и она вошла на большое заднее крыло. Марти задумалась, что же приготовить. Хотя уже поздно. Что подать на ужин? Хм. Сегодня вечером она не собиралась суетиться на кухне, ведь родственники должны были устроить торжественный праздничный обед, она и не планировала сама готовить. Сюрприз! Сюрприз ко дню рождения! Раздалось со всех сторон, когда она открыла дверь в кухню. Марти ахнула. Кларк поддержал ее под руку. Вот это да, воскликнула Марти, смущенно отступая слегка, испугавшись шума. Вот это да! Там были все, все до единого!» Они предусмотрительно спрятали лошадии и повозки. Поездка к Ма была уловкой, которую придумала соседка. Кларк отправился в город и прогуливался там до того часа, когда было уговорено вести Марти домой. В этот раз сюрприз устраивали девочки: Белинда, Милиса и Эми Джо. Они убедили членов семьи в том, что наступила их очередь устраивать праздничный обед для Марти. Они отпросились у школьной учительницы, чтобы весь день заниматься подготовкой к празднику. Они сами приготовили все блюда от начала до конца. Мартин множество раз восклицала, обнимала к дружной троице и старалась задерживать слезы, которые застряли у нее в горле. Стол украшал маленький букет полевых цветов. Его заботливо поставили в хорошенькую фарфоровую вазочку. Все было готово, и Кларк пригласил родственников садиться за стол. Чтобы ничего не остыло, настаивали девочки. После молитвы, произнесенной главой семьи, матери положили в тарелки еду для самых маленьких. Дети постарше сделали это сами. Они с шумом и радостным смехом направлялись в любимое место на веранду. Когда стало потише, взрослые приступили к иди. Белинда, Милиса и Эми Джо суетились поблизости, подавая на стол и наливая кофе. Подливка была немного комковатой, Печенье чуть подгорело, а жареная курица слегка суховата, но Марти угощение показалось восхитительным. Она много раз похвалила девочек. Ты удивилась или ты знала? то и дело спрашивала Эмиджо. Да я понятия не имела, заверила ее Марти. Она не призналась, что немного опечалилась, подумав, что родственники забыли о празднике. «Бабушка, мы все сделали сами, понимаешь? Все сделали сами. Девочки весело рассмеялись, довольные тем, что их план удался. И Марти так удивлена их достижением. Мы готовили вместе, объявила Милиса. И Эмиджо тоже. Она сварила картошку, сделала салат из капусты. Милиса пожарила курицу и спекла печенье, а Белинда сварила овощи. Быстро ставила Эмиджо Не желая преуменьшать заслуги подруг, кроме того, Белинда испекла пирог, по размышлению добавила она: "Твой любимый с пряностями", заявила Белинда. Когда обед подошел к концу, детей позвали с веранды, и вся семья спела с днем рождения. Маленьким не терпелось приступить к вручению подарков. Мартиму преподнесли заботливо выбранные или собственноручно изготовленные подарки. И она снова и снова, радостно восклицала. Девочки вручали подарки, когда все члены семьи закончили это делать. Бабушка, я хочу подарить себе вот это, заметила Милиса, передавая ей аккуратно упакованный в нежно-голубую бумагу сверток. Марти распаковала его и нашла внутри книгу Путешествия пилигрима в прекрасном переплете. Она поняла, что Милиса выбрала эту книгу из собственной библиотеки, и оттого эта книга стала еще дороже. Следующей была Эми Джо. Ее подарок был упакован не так аккуратно, но она выбрала яркую и пеструю бумагу. Марти начала разворачивать подарок, заметив, что у нее от волнения трясутся руки. Она сняла бумагу и вдруг увидела глаза Милисы. Оказывается, Эми Джо попыталась нарисовать ее портрет. Ей и правда удалось передать сходство. Конечно, способности Эми Джо требуют долгих лет учений и тренировок, но Марти была поражена тем, что у нее так хорошо получается. Угу. Джо! да ты молодец. Картина замечательная вскрикнула Марти, и все родные столпились вокруг нее, чтобы полюбоваться работой девочки. Все поздравляли ее и восхищались, и Эмиджо сияла от удовольствия. Когда волнение утихло, Белинда сделала шаг вперед и подала Марти небольшой сверток. — "Помнишь кружевной воротничок, который тебе понравился?" пробормотала она. У меня не было денег, чтоб его купить, но я нашла похожий узор и связала его для тебя. Он, конечно, не такой красивый, но Марти вытащила из бумаги кружевной воротничок. Белинда постаралась. Марти провела кончиком пальца по цветочному рисунку. Да нет же, он еще красивее, нежно произнесла она. В её глазах отразилась благодарность, которую она не могла выразить словами. Спасибо, Белинда. Всем спасибо. Знаете, это самый прекрасный день рождения в моей жизни. Кларк рассмеялся. Слушай, мать, заметил он. По-моему, ты говоришь это каждый год. И каждый раз это правда, заверила его Марти. Все посмотрели на Кларка. Родственники знали, что по традиции он преподнесет подарок последним. "Ну, что ж, моя очередь", заметил Кларк, вставая. У него в руках ничего не было. "Честно говоря", медленно произнес он, "в этом году у меня нет подарка". Он помолчал. Все смотрели на него, не произнося ни слова. Кларк откашлялся. Никто из детей ни на минуту не поверил в то, что он не подготовил подарка для Марти. "У ну, во всяком случае с собой", продолжал он. "Мой подарок на улице, в саду". Если вам интересно посмотреть, пошли со мной. Никто не остался в доме. Кларк шел впереди. Он взял Марти под руку и провел ее в дальнюю часть сада. Все остальные следовали за ними, стараясь угадать, что же за подарок он подготовил. Марти слышала смех и шутки, но она тоже пыталась отгадать, что преподнесет ей Кларк. Вот он, заметил Кларк, останавливаясь у небольшого саженца. Деревце едва доходило до пояса. Казалось, в нем нет ничего особенного, но Марти понимала, что это не так. Она протянула руку и потрогала ярлычок, который висел на ветке, покачивающийся в такт дуновением легкого вечернего ветерка. Яблоня Джонатан. Слух прочитала она и восторженно обняла Кларка. Ах, дорогой мой, где ж ты ее нашел? Я так долго искала, но никто, никто. Я специально заказал саженец, объяснил Кларк, сжимая ее в объятиях. Вчера украдкой пронес в сад и посадил. Ужасно боялся, что ты меня поймаешь. Марти оглядела родных и заключила в объятия трех девочек. Все подарки казались ей восхитительными и созданными специально для неё. Семья хорошо ее изучила. Она была бесконечно счастлива, она купалась в их любви. В ее глазах показались слезы. — Ладно, ладно, с улыбкой заметила она. Смейтесь, сколько хотите, но это правда. Самый лучший день рождения в моей жизни. Весной и летом Эндрю боролся с отчаянием. Почему так случилось, что он потерял руку? Если Бог заботится о нем, то почему он позволил, чтобы это случилось? Почему доктор не дал ему умереть? Он бы предпочел смерть. Во всяком случае он так думал. Да, иногда такое бывало, хотя Эндрю глубоко вдыхал свежий воздух, любовался ярко-голубым летним небом и затирал голову, чтоб насладиться пением птиц. Он почти каждый день вспоминал о Белинде. Эта мысль беспокоила его. Уважаемые друзья, для вас прозвучала очередная часть книги "Расцветающая мечта любви". Читает ее для вас Елена Висолаускс. До новой встречи, друзья. Ведь продолжение следует.